Глава 109. В 11 часов Эми и ее отец прощались с Элейн. Вечер был неудачным. Элейн снова повторяла Эми, как важно никогда ничего не брать без разрешения и уж, конечно, никогда не давать эту вещь другому человеку. Отец согласился, но она продолжала и продолжала, пока даже он не сказал, «Мне кажется, мы исчерпали эту тему, Элейн». Из-за отключения электричества они сели за стол на час позже обычного. Когда обед закончился, Элейн опять заговорила о Мэнли Николс. «Ты должна понимать, что Адам очень беспокоится о Мэнли». Она в состоянии тяжелой депрессии, и просмотр кассеты с ее маленьким мальчиком мог бы очень огорчить ее. Плюс она одна-две ночи. Это очень беспокоит Адама. «Мне не кажется, что она подавлена», — сказала Эми. Она была печальной, когда смотрела кассету. Но мы поговорили об этом, — И миссис Николс сказала, что следует быть благодарным, когда у вас есть шанс любить кого-то замечательного, даже если это было недолго. Она рассказала мне, как ее мать всегда говорила, что для нее лучше прожить с отцом Менли 12 лет, чем с кем-то другим 70 лет. Потом Эми посмотрела на отца и добавила, «Я, безусловно, согласна с этим». С некоторым удовлетворением она увидела, как вспыхнуло его лицо. Она была на него обижена и сердита за то, что он так горячо принял сторону Элейн. Но зато она теперь знала, как сложится их жизнь. Во время еды разговор не клеился, а Элейн казалась ужасно нервной. Даже отец заметил это. Наконец он спросил, что произошло. Вот тогда-то и разорвалась бомба. «Джон, я много думала», — сказала Элейн, — «и решила, что нам следует на какое-то время отложить свадьбу. Я хочу, чтобы у нас все было хорошо, а это просто невозможно, пока Эми так явно несчастна». «Ты не дашь и медного гроша за мое счастье», — подумала Эми, «Наверняка здесь что-то другое». «Элейн, как вы говорили все лето, через несколько недель я буду в колледже начинать взрослую жизнь. Вы выходите замуж за моего отца, не за меня. Меня заботит только счастье моего отца, но это должно быть и вашей заботой». бомба Элейн взорвалась как раз в тот момент, когда они собирались уезжать. Эми понравилось, с каким достоинством ее отец сказал, «Думаю, мы обсудим это в другое время, Элейн. Я позвоню тебе завтра». Когда Элейн открыла входную дверь, они увидели, что к дому едет полицейский автомобиль с зажженными фарами. «Что там случилось?» — спросила Элейн. эми почувствовала в ее голосе что-то странное. Он звучал напряженно, как будто Элейн была испугана. Над Куган вышел из автомобиля и на миг остановился. глядя на Элейн Аткинс, стоящую в дверях. Не успел он войти в дом, как позвонили из полицейского участка. Скотт Ковий приехал на остров Моррис и попытался убить жену Адама Николса. Он убежал, когда появился Николс и был задержан на шоссе номер 6. Теперь Нату Кугану предстояло высшее наслаждение — арестовать Элейн Аткинс. Не обращая внимания на проливной дождь, он прошел по дорожке и ступил на крыльцо. — Мисс Аткинс, — произнес он, — у меня ордер на ваш арест. Я зачитаю вам ваши права. а потом попрошу вас сделать одолжение и поехать со мной. Эми с отцом уставились на Элейн. Она побледнела. — Это странно, — сказала она сердитым и слегка дрожащим голосом. Над указал на дорогу. — В том автомобиле Скотт Ковий. Мы только что взяли его. Он был так уверен в себе, что рассказал Мэнли Николс о вашей интересной сделке и о том, как вы хотели убрать ее с дороги, чтобы самой завладеть Адамом Николсом. Вам просто повезло, что Ковий не преуспел, стараясь утопить ее. Поэтому вам... Предъявлено обвинение в попытке убийства. Но вам потребуется хороший юрист, и я не думаю, что вы можете рассчитывать на Адама Николса». Джон Нельсон охнул. «Элень, что происходит? О чем он говорит?» «Над, наверняка вы...» «О, заткнись, Джон!» оборвала Элейн и с презрением посмотрела на него. Наступило долгое молчание, пока они пристально смотрели друг на друга. Потом Эми почувствовала руку отца на своем плече. — Поехали, милая, — сказал он. — Мы были здесь достаточно долго. Поехали домой.